Уро Смартан, база чеченских боевиков. Гамзалош вернул на стол свой паспорт. Мазербек, ты поедешь сейчас в аэропорт Грозного и закажешь билеты на Урал. Поедем втроём. Ты, я и Махмуд. Я хочу, чтобы ни у кого из членов джамаата не осталось желания вести себя как Умар. Завтра мы должны быть в Екатеринбурге на Зарбек. Я не хочу откладывать разговор с Умаром. Расадулаев водрузил ноги, обутые в тяжёлые солдатские сапоги, на деревянную лавку. Где твой паспорт? Назарбек выставил перед Махмудом раскрытую ладонь. Тот полез в нагрудный карман камуфлированной куртки и извлёк из него необходимый документ. Вот он, держи. Муса вчера был в Чечне. Камзало дождался, когда Назербек сложит паспорта в свою сумку и продолжу. Ты можешь ехать в Грозный. Мы обсудим всё по дороге. Да, Камзало. Назербек поспешно поднялся с лавки. Через минуту братья услышали, как во дворе заревел мотор его машины. Муса доложил мне об отряде Абдуллина в Екатеринбурге, сообщил полевой командир. Всё, что нам докладывали об этом человеке, правда. Он компрометирует идеи ваххабизма. Пришло время его убрать. Но Омар приносил большие деньги, возразил Махмуд. За одного только Кеплера мы получили 3 млн долларов. Вот именно что приносил, оборвал брата Гамзало. Муза оставил мне бухгалтерские документы Екатеринбургского общества ислама. Я внимательно посмотрел их. Кеплер был первой и самой удачной операцией Абдуллина. Умар мог бы стать настоящим маджахедом. У меня даже были планы сделать его имамом Уральской группировки. Но он оказался слаб. Вот эти бумаги. Чеченец бросил на стол сложенные вдвое и измятые листы бумаги. На них шариковой ручкой были написаны какие-то слова и цифры. Умар стал воровать. Почтёты говорят о том, что его закят составлял не больше 10%, остальное он использовал для собственных нужд. Он отрёкся от джихада, а главное шариатское правило: отречение от ислама смерть. Мы должны совершить этот акт правосудия. Махмуд очередной раз отметил, что глаза Гамзало загорались всякий раз, когда он начинал говорить о вере. Прикрываясь знаменем борьбы с неверными, он совершает нападения на предпринимателей, грабит их, а деньги забирает себе. О том, что он ведёт неправедный образ жизни, мне говорили люди из его отряда. Свои поступки он называет джихадом. Он не воехабит, он маньяк. Умар совершенно потерял бдительность. Он совершенно забыл о конспирации. С группой вооруженных людей вошел в мечеть с автоматом и стал кричать о том, что все мулы продажные и что настоящая религия – это ваххабизм. Он ставит под удар наши планы об образовании братства правоверных от Урала до Кавказа. Умар будет уничтожен. Мы должны это сделать». Махмуд поднял со стола бумаги, которые швырнул его брат, и стал с интересом изучать записи. "Да, действительно, Умар ведёт себя в высшей степени странно", резюмировал он. "Завтра мы будем в Екатеринбурге", снова заговорил Гамзалот. "И завтра поговорим с Абдулиным на месте. Умар должен знать, что предал ислам. Этот урок будет уроком для всей его группировки". Они должны знать, что с того момента, как вступили в ряды вохабитов, ни у кого из них больше нет возможности по собственной воле вернуться к обычной жизни. Махмуд соглашаясь кивнул. Слова брата были ему вполне понятны, так же как и то, что они собирались сделать в отношении Умара.